«Седьмое. Милостивый Геозир, мы видим смегов, их много. Они глядят на нас из-за скалы на юго-востоке и еще одна группа на перевале, там, откуда мы пришли, вдобавок что-то неладное на дороге, ведущей в соседнее селение», — доложил матрос. Детанагела с Амиланом переглянулись. Эггин подозревал, что и пар Арценс, и капитан Зерцала огня — Имеют за плечами богатый опыт общения с этим народом, хотя только с очень большой натяжкой можно было назвать общением непримиримой экспедиции против смегов, где обе стороны стремятся к одному, перещеголять друг друга в жестокости. Похоже, только Самилан и пар Арценс понимали, зачем смеги ведут себя столь бессмысленно. «Видимо, у смегов свои представления о военном искусстве», ответил про себя Эйген. «От него не укрылось...» всевозрастающая озабоченность Датанагелы. А когда тот, бледный и сосредоточенный, попросил Эгена, Самилана Илонафа и Ланафа из Нахаря оставить его одного в рыбацкой хижине на несколько минут, эгин понял, что сейчас ему снова предстоит стать свидетелем чего-то не вполне обычного, скорее всего, демонстрации некоей неведомой магии. Ему, профессиональному искоренителю магии Предстоит уповать на магию, которая так и сочится из тонких пальцев пар Арцинца. Они покинули хижину и воззрились на горный склон, по которому велась дорожка. Смегов было действительно много. Разведчиков, чьим искусством сливаться со скалой еще недавно восхищался Эген, уже не было на месте — Чувствовалось, что сейчас должно произойти нечто судьбоносное, причем едва ли это будет сражение. Илонаф пошутил насчет веселой вечеринки, Самилан зло сплюнул, знахарь объяснил ему что-то про смекскую крепость Хоц-Дзанг, и эти объяснения явно не вдохновили капитана. Вербелина и Авор стояли, обнявшись позади всех, как вдруг Эйген... Заметил на дороге, ведущей к деревушке, трёх всадников. «Но началось!» — протянул знахарь, поставив руку над глазами козырьком, чтобы солнце не изъяло из картины важных деталей. Трое двигались к ним. Восьмое. «Раступись!» Это был голос Датанагеллы. Несколько минут, проведенных им в полутьме рыбацкой хижины, изменили его почти до неузнаваемости. Эти изменения можно было проследить не только в манере держаться, не только в выражении глаз. Казалось, его волосы теперь были белы не потому что седы, а потому что перестали быть волосами, превратившись в серебряные нити. Датанагелла даже стал выше ростом, на полголовы, если не на голову. Вербелина... Знавшая пар Арцинса, немного лучше других, смотрел на него в замешательстве. Похоже, она тоже не видела ничего подобного раньше. Меч пар Арцинса наливался нервным гудением. На груди Датанагеллы горел амулет, который мог бы соперничать в яркости с утренней звездой. Вот она! Очередная измененная вещь во всем своем великолепии. Куда ни плюнь, всюду измененная материя, всюду... Небытующее Похоже, чем дальше от пеннарина И жарла серебряной чистоты, тем больше магии Если верить досужим рассказам Тут на Ценоре даже малую нужду никто не справит Не прочтя заклинания Так думал Эгин, наблюдая за Дотанагелой Пар Арценс смело выступил вперед И остановился там, где заканчивалась дорога По которой спускались всадники Перед тем, как его нога коснулась первого гладкого голыша которыми была мощена дорога. Датанагела в неуверенности обернулся к знахарю, как будто в поисках совета. Эггин впился глазами в шатора. Где же он совет? Датанагела, я что-то не вижу их пока, не знаю, что это. Ты бы лучше пока ничего не предпринимал. Может, разве солнечную засеку устрой на всякий случай, бросил встревоженный знахарь? Все сказанное Шатором показалось Сегину немного странным. Во-первых, почему знахарь отговаривает опытного Датанагела от действий и взамен советует ему сомнительную солнечную засеку. Так назывался один из запрещенных фокусов — огненная линия, которая якобы помогает против нежити, выставляя на пути последнюю непреодолимую преграду. К фокусникам, которые гораздо проводить такие линии, всегда испытывал жгучий интерес сводоравновесия. С измольства Эген был уверен, а именно эту уверенность в нем и поддерживали наставники и начальство, в том, что солнечная засека — это просто красочный иллюзион, в действенность которого никто не верит, собственно, так же, как никто не верит в нежить. На примере солнечной засеки наставники объясняли пути искусного обмана, рассчитанного на богатых простецов обмана, который рядится в одежды магии. Вот тот, что якобы старается отогнать небытущее, делает взмах мечом, во время этого взмаха искусно рассыпает перед собой эффектно горящий порошок, что-то вроде... Горячей каши в твёрдом состоянии, порошок загорается, пламя высвобождает некий первый элемент, который вызывает лёгкое помутнение в мозгу, а затем наступает расслабление всех мышц, а потом, наоборот, бодрость и всё такое прочее. Во-вторых, недоумевал Эгин, кого это знахар не видит. Смегов полным-полно, они наглы и не считают нужным скрываться, всадники тоже видны отлично, чтобы окончательно увериться в этом эгин выставил руку ко лбу гости находились против солнца и ушол от тысячу раз шелол он не увидел никого всадников не было были только кони девять Подошел поближе к знахарю, объяснив это для себя желанием получше все рассмотреть и не решаясь признаться себе в том, что в обществе пятнадцатилетнего мальчишки чувствует себя в большей безопасности, чем в компании Ланаф или даже Самилана. Хотя, казалось бы, чего было бояться, но не трех же коней, рысящих по нисходящей к селению дороги. Рассудок престиженно помалкивал. Но чем больше Эгин всматривался в движение Датанагеллы, Чем больше он искоса поглядывал на знахаря, тем сильнее сосало у него подложечкой. Знахаря было не узнать. Его брови были сдвинуты над переносицей, губы плотно сжаты, а руки расставлены ладонями вовне на уровне плеч наподобие листьев лотоса. Все его внимание, казалось, было сосредоточено на мече Датанагеллы, который пар Парарценс упер острием в землю. Эгену хватило сообразительности воздержаться от вопросов, хотя многие, слишком многие вопросы ссаднили в мозгу и жгли язык. Например, от чего эти кони скачут круп к крупу, хотя на них нет седоков? Отчего кони не оседланы, хотя и взнузданы, а гривы их богато украшены чем-то пестрым, лентами, бусинами, цветами? Куда подевались седла? Да и что это вообще за существа? конили ли? Эгин был готов биться об заклад, что никогда не видел похожих тварей ни в варане, ни за его пределами. Длиннющие ноги с пучками рыжей шерсти возле бабок, широченные копыта, тощие крупы и длинные узкие морды с непостижимо странными глазами. Все это... У них с глазами, Шатор, почему-то именно этот вопрос больше всего хотелось задать знахарю. Что-то удерживало эгена от вопроса, и в это вызывало все нарастающее беспокойство. Ему даже начало казаться, что, зная он совершенно точно природу этих диковинах тварей, не столь уродливых, сколь неповторимых, но душе у него сразу посветлеело бы. А от тревоги не осталось и следа». Сознался себе в том, что его упование на объяснение Шатора не более, чем самообман, у Эйгена не хватило духа. «Пора! Пора, Арценс, пора!» — громко и внятно сказал знахарь. Вены у него на лбу вздулись, словно по ним текла не кровь, а горячее тесто. Всадники, а точнее кони, были на расстоянии двух бросков копья. Датанагела, вопреки ожиданием Эйгена, не обернулся к своим спутникам, и не сказал им ничего утешительного. «Наверное, чтобы мы не заметили, что ему тоже не по себе», отметил про себя Эгин, когда то то Датанагела поднял меч. Хотя с его места было видно плохо, Эгин догадался, что пар Арценс целует лезвие близ гарды, что-то подобное делали рахсавны, когда их посвящали варумы, а еще во время второго посвящения, так называлось «производство офицеров варумы», рахсавны произносили «клятвы». Интересно, а будет ли пар Арценс у Эгена похолодело внутри, когда он сознался себе в том, что готов думать о чем угодно, хотя об устройстве метательных машин, хоть о сортах ячменного пива, лишь бы не смотреть на дорогу, по которой уже не рысью, а шагом спускались кони, все как один огненно-рыжий масти с белыми гривами».